Глава пятая. Новый договор. Андрей Александрович с грустью посмотрел на меня, и мое сердце будто оборвалось, прежде чем он ответил. «Вы о том, что шифр совпадает с древней письменностью драконов?» — уточнил он. «Мы уже обсуждали это с государем Армиором. Все было бы просто, если б мы могли вычислить его таким способом. Но шифр разработал 15 лет назад один из наших сотрудников, Игорь Филимонов». «Дело в том, что он погиб десять лет назад. Мы с Марком оба были на его похоронах, видели, так сказать, тело. Но вы же понимаете, что наш преступник, маг, он мог подстроить свою смерть, как-то изменить облик тела, которое хранили?» Не сдавалась я. «Понимаем», — вздохнул Марк Игнатьевич. «Но так или иначе, просто взять разработчика шифра мы не можем. Придется действовать как-то по-другому. Ваши предложения?» Я сглотнула, чтобы подавить в себе разочарование. Когда кажется, что победа близка, оно ощущается особенно горько. Скрестила руки на груди, переводя испытующий взгляд с генерала на Марка Игнатьевича. Послушаем, что предложат они. То, что думаю, я или нечто другое. Что ж, краем губ улыбнулся генерал. Мы и сейчас не видим другого выхода, кроме освобождения дракона, а заодно ловли на живца. Он поднял на меня вопросительный взгляд. «Понимаю ли я, что он имеет в виду?» «И кто живец? Я?» Усмехнулась я. «Скорее вся ситуация, но и вы тоже. Один раз он уже не дал нам освободить дракона. Значит, должен проявиться и второй раз, когда мы начнем действовать. Но на этот раз мы будем осторожнее. Вы, Маша, сможете найти заточенного под землей, и у вас нет второй ипостаси. Значит, повторить фокус со слабым местом драконов у него не получится, у вас его нет». Мы обеспечим более жесткую поддержку. Лично я не отойду от вас ни на шаг, как и самые лучшие наши спецназовцы. К тому же мы думаем, что если, допустим, государь-армиор просто решил играть один, без нас и исчез каким-то неизвестным способом, то, увидев вас, спускающуюся под землю, он обязательно вернется. Он ведь любит вас по-настоящему». «Хитрые какие!» — с усмешкой подумала я. Впрочем, генерал не озвучил ничего такого, о чем бы не думала я сама. «Хотите сделать из меня двойного живца?» — рассмеялась я. «Что, Андрей Александрович, вы готовы так просто рискнуть моей жизнью? Нигде не жмет? совесть там, например. Это ведь в ваших традициях, простите, но здесь не могу смолчать, жертвовать агентами ради дела, как вот с женихом Марьяны. И своей жизнью тоже рискнуть Маша». — спокойно произнес Марк Игнатьевич. — Ведь, Андрей, и я пойдем с вами, а значит, рискуем мы все. Что касается жениха Марьяны... — Поймите, наша служба защищает своих сотрудников, насколько возможно. Мы не сливали этого агента. Просто это опасная работа, и иногда агенты гибнут. Так бывает. Марьяна же... «Знаете, Машенька, я была ее психологом. Она с самого начала была неуравновешенной, а после его смерти у нее засела в голове, что виноват девятый отдел». Я вздохнула. Глядя на Марьяну, могу в это поверить. Была неуравновешенная, а потом совсем рехнулась. «Что с ней, кстати?» — спросила я. «По словам государя, она погибла при переходе через портал», — ответил Марк Игнатьевич. «Ну так что, Маша?» «Мы будем работать вместе, или вы собираетесь делать все то же самое, только одна и с большим риском?» Я помолчала несколько секунд, специально нагнетая обстановку. «Да, Марк Игнатьевич, когда-то вы с Вероникой хорошо обучили меня. Я знаю, что нужно держать паузу перед важными словами». Потом улыбнулась под напряженными взглядами Андрея Александровича и психолога. «Я согласна. С одной поправкой, если это будет совместная операция двух миров». Про себя мне стало немного смешно. Могла ли я подумать о таком, когда пыхтя тащила чемодан в неполноценное окно? Что вы имеете в виду, Машенька? Еще сильнее напрягся, Андрей Александрович. «Очень просто». Я заговорщически понизила голос. «Вы забыли, что я теперь могу открывать порталы? Так вот, я вернусь в свой мир и приведу нескольких доверенных магов. Они пойдут с нами, прикроют меня». Знаете, драконы — самые могущественные маги, возможно, вообще самые могущественные существа. Поэтому против нас всегда с особым тщанием разрабатывали приемы блокировки. Там, где содержат дракона, явно присутствует нечто, что блокирует их способности. Поэтому обычные человеческие маги могут оказаться нашим козырем там, где мои способности не будут работать. В нашем мире таких магов нет. Мне придется привести из того... Одна просьба. Открывать порталы это не шутка. К моему возвращению подготовьте мощные восстанавливающие средства лично для меня. И пока меня нет, ваша задача все же найти вход в подземелье. Преступник ждет, что мы снова начнем борить землю, поэтому мы должны пройти тем же путем, которым ходит он сам, а не повторять свои действия вновь. Андрей Александрович внимательно посмотрел на меня. «Вы очень талантливы, Маша. Жаль, что если мы все выживем и одержим вверх, вы сразу нас покинете. Разумеется, мы согласны. Не думаю, что у нас была возможность отказаться». Открыть портал во второй раз, когда мое драконье подсознание не подстегивало смертельно опасная ситуация, было тяжелее. Недаром Эрмиор говорил, что драконы не могли открывать их запросто, готовились, делали медленно. У меня нет дней и недель на подготовку, а значит, открывать и закрывать их я могла лишь огромным усилием воли, используя свою силу на всю катушку. Как следствие, я была совершенно обессилена после прохода через портал. Зато теперь я прекрасно ощущала грань между мирами и чувствовала, как именно проложить дверь в ту точку другого мира, куда хочу попасть. Конечно, на момент открытия портала я выгнала своих союзников-спецагентов. Не нужно им видеть портал. Незачем. Вот так. Когда свечение передо мной превратилось в окно, капли пота выступили на лбу от напряжения. Голова кружилась. Я сделала шаг через него в правительственный кабинет, где теперь должен был подписывать документы регент Мэттер Грай. Резко подняла ладони, чтобы закрыть за собой. Это, кстати, намного проще. И упала на руки мэтру Граю. «Ваше Величество! Мария, как так можно? Лечите меня и сейчас, и потом. Мне нужно много сил!» Сказала я, игнорируя то, как он по-отечески журит меня. «И срочно вызовите ко мне мэтра Делла, графа Стауса и мэтра Флайта». Я перечислила трех доверенных магов, которых хотела взять с собой на предстоящую операцию. Уверена?» Любой из них будет рад рискнуть жизнью ради спасения дракона и помощи мне. Лучше всех вместе взятых, конечно, мэтр Грай, но его я уже назначил регентом. Спустя полчаса, когда мэтр Грай накачал меня живительной энергией, а Алейп медик восстанавливающими травками, я рассказала обо всем мэтру. С минуту он смотрел на меня задумчиво и грустно, потом улыбнулся. «Знаете, Ваше Величество?» — сказал он. «Да, я не одобрял планы государя и ваши тоже, и я возмущен вашим уходом, а также тем, что не успел вас остановить. Но...» Он снова улыбнулся. «Я пойду на все ради помощи вам и его величеству. Мария, регентом может быть любой, а я сойду с ума, если вы полезете в ад без моего присмотра. Я пойду с вами. Регентом назначите дело, Он справится». Я благодарно улыбнулась и погладила пожилого мага по руке. Спасибо, дорогой мой мэтр, только на этот раз, чтобы Дамар и принцесса Теа и близко не подходили ко мне, иначе ведь кинутся в дверь между мирами вслед за нами. На мои перемещения по мирам ушли сутки. Я сочла, что это оправданная задержка, чтобы уменьшить риск для меня и обеспечить магическую поддержку. Я ведь разумная королева, только на спине Эрмиора становлюсь безбашенной драконицей. К счастью, все эти часы я так активно действовала, что страдать по моему дракону не было ни времени, ни сил. На следующее утро я, Мэтр Грай и еще два доверенных мага прошли через портал. Это действительно были граф Стаус. Один из тех, кто участвовал в разоблачении заговорщиков, прекрасный боевой маг и привлекательный брюнет средних лет и молодой светловолосый Мэттер Флайт, получивший это звание за особые успехи в магии стихий, хорошо знакомый мне по рекомендациям Эрмиора. В глазах магов светилось уважение и изумление, когда они впервые увидели настоящую дверь между мирами. В нашем мире мы, по договоренности с девятым отделом, вышли на поляну вблизи секретной базы. Здесь нас ждали Андрей Александрович, все тот же Марк Игнатьевич и команда медиков. Впрочем, мои мэтры не растерялись и тут же принялись приводить в себя обессилившую королеву. Помощь земных врачей почти не понадобилась. Спустя два часа я полностью восстановилась. Конечно, никто из магов, в отличие от Армиора, не знал русского или какого-нибудь еще земного языка, но, к их удивлению, генералы Марк Игнатьевич немного знали иномерный язык. Хотя как раз ничего удивительного тут не было, ведь они много лет изучали тот мир через окно. Обнаружив, что Андрей Александрович его как-то понимает, мэтр Грай, невысокий, казавшийся крошечным старичком возле рослого статного генерала, встал перед ним и заявил. «Угробите нашу девочку, я лично спалю вашу базу, и сами не уцелеете». «Я сам себе этого не прощу», — серьезно ответил генерал. «Это хорошо, очень хорошо». — усмехнулся Мэттер Грай. — В общем, эти двое нашли друг друга. Один верховный придворный маг, другой — глава секретного отдела. А еще здесь была Вероника. Когда я более-менее пришла в себя, она подошла и душевно обняла меня. — Я говорила, что буду рада, если ты вернешься, тихо сказала она мне на ухо. — Так вот, я очень рада. Ты моя лучшая ученица. Никто из них еще не выбивался в королевы. — Ну, может, у них просто не было возможности? «В этом-то мире!» Рассмеялась я, обнимая ее в ответ. «Надо же! Даже не думала, что так соскучилась по этой акуле с женским лицом!» Кирилла не было. По словам Андрея Александровича, он не позволил ему войти в спецгруппу для нашей операции. И я понимала, почему. Генерал готов с легкостью рискнуть своей жизнью, но не жизнью сына. «Ну и хорошо. Мне только щенячьи слезливых глаз Кирилла сейчас и не хватало!» После моего дракона этот поклонник казался совсем мальчишкой, пресным и раздражающе нерешительным. Конечно, пока я тренировалась открывать порталы, восстанавливалась и организовывала группу магической поддержки, девятый отдел тоже не терял времени даром. Вход в подземелья не нашли. «Знаете, Машенька, ваше появление нас простимулировало», рассказывал Андрей Александрович. Поисками занялись лично мы с Марком, и он вспомнил, что есть секретные государственные архивы об этом участке леса. Так вот, оказалось, что во времена Холодной войны здесь был один из правительственных бункеров на случай ядерной войны. Позднее его затопило. Потом его засыпали, а данные засекретили, как многие другие советские данные. И мы задумались, как предполагалось в случае атаки добираться в этот бункер. Оказалось, что на метро. Секретная подземная дорога, параллельная нашей обычной подземке, соединяла несколько таких бункеров. К тому же у нее были выходы на некоторые станции метро. И вот один такой вход-выход мы обнаружили на станции Кировский завод. И, представьте себе, этим входом явно недавно пользовались. Туда мы и отправимся. Направление известно, а вот как оказаться... Как можно ближе к месту назначения зависит от вас. Никто из нас не сможет ощутить, где находится дракон в хитросплетениях подземного лабиринта. Разумеется, операцию назначили на ночь. Какая разница под землей? И не придется закрывать станцию для пассажиров. Когда мы ехали туда на машинах ремонтной службы и нескольких легковых для конспирации, я даже не понимала, что чувствую. Рядом сидели Мэттер Грай и еще двое магов, готовые отдать жизнь за меня. Они заинтересованно смотрели в окно, иногда морщились. Похоже, наш город не больно-то им нравился. Это было смешно. Может быть, поэтому было совершенно не страшно. Другое чувство. Возможно, чувство полета, которое ощущаешь, когда точно знаешь, теперь пан или пропал, орел или решка. третьего не дано, и ты должен испытать судьбу, свою удачу, потому что иначе точно пропал и решка. Что делать в случае проигрыша, я подумаю потом. Сейчас буду думать лишь о Барле, вернее, о Драконе.